Глава 21. Извините, если помешал, продолжил Рен, подходя ближе. Запах был слишком заманчивым, я не смог устоять. Он пристально смотрел на волка, искра сверкнувшая в его взоре, заставила Скарлетт джаться. Взявшись за пистолет за пазухой, она поудобнее повернула рукоятку. "Конечно", ответил волк после долгого молчания. В его голосе слышалось предупреждение. У нас достаточно еды. Спасибо, друг. Рен обошел костер. Прошел мимо Скарлетт так близко, что ей пришлось отодвинуться, чтобы не задеть его локтем. Рен разлегся напротив нее так, будто тут был его личный пляж. Через секунду волк сел между ними. «Волк – это Рен», сказала Скарлетт, краснея от неловкости. Я познакомилась с ним в поезде. Сделанным безразличием она принялась переворачивать утку. Волк придвинулся к ней, загораживая от пришельца. От близости к огню его лицо раскраснелось. «Мы очень мило поболтали в ресторане», — сказал Рен. «О чем же? Ах да, кажется, о благочестивых последователей волков». Скарлетт уставилась на него. «Эта тема никогда меня не интересовала», — ответила она спокойно, вытаскивая поджарившиеся куски мяса. «Так, эти готовы». Она взяла себе одну ножку, другую отдала волку. Рен не жаловался на то, что ему достались два костлявых крылышка. Скарлет передернула от звука рвущихся хрящей, когда он разломал первое на части. «Приятного аппетита!» произнес Рен, впиваясь в мясо ногтями. Сок стекал по его рукам. Скарлет принялась неторопливо есть, а оба ее собеседника накинулись на еду, как звери. При этом каждый из них не сводил взгляда с другого. Она наклонилась вперед. «Итак, Рен, как же вы выбрались из поезда?» Тот выкинул обглоданные кости в озеро. «Могу задать вам тот же вопрос». Притворяясь, будто ее сердце вовсе не пытается выскочить из груди, она ответила. «Мы выпрыгнули на ходу». «Рискованно», — ухмыльнулся Рен. Волк ощетинился. Спокойствие сменилось той медленно закипающей яростью, которую Скарлетт видела во время боя. Он вновь принялся барабанить пальцами и постукивать ногой. «Мы все еще очень далеко от Парижа», сказал Рен, не глядя на Скарлет. «Как все неудачно сложилось! Для жертвы чумы, конечно же!» Девушка поправила жарящуюся на углях грудку. «Да ужасно! Я так рада, что со мной был волк, иначе бы я там застряла!» «Волк!» Медленно очеканил Рен каждую букву. «Какое необычное имя!» «Родители так назвали». «Это важно», – ответил волк, выбрасывая косточку. «Я просто пытаюсь поддержать разговор». «Предпочитаю тишину», – ответил волк. В его голосе послышалось рычание. В воздухе ощущалось возрастающее недоверие. Рен сделал фальшивый глубокий выдох. «Простите», – сказал он, сдирая последний кусочек мяса с костей. Я помешал вашему медовому месяцу? Вам так повезло с невестой». Даже с набитым ртом он не смог скрыть язвительной насмешки. Волк запустил пальцы в песок. Прищурившись сквозь пелену дыма и жара, Скарлет наклонилась вперед. «Мне кажется, или вы двое знакомы?» Оба промолчали. Внимание волка было приковано к Рену. Казалось, еще секунда, и он набросится на пришельца». В голову Скарлетт закралось подозрение. Она взялась за пистолет. «Закатай рукав». «Прошу прощения». Рэн слезывал остатки сока, капающего с запястья. Встав на ноги, девушка направила дуло пистолета на него. «Сейчас же». Он секунду помедлил. Затем с бесстрастным выражением лица вытянул левую руку и закатал рукав выше локтя. «ЛСОП 1126» обозначилась на мышце предплечья. Внутри Скарлет все кипело. «Почему ты не сказал мне, что он один из них?» – прошипела она, не сводя глаз и пистолета с татуировки. Впервые за все время хладнокровие Рэна сменилось ожесточением. «Я хотел понять, почему он здесь и почему подошел к тебе в поезде. И сделать это не тревожа тебя», – ответил волк. Скарлет, это Рэн Кесли, верный солдат Ордена Стаи». «Не беспокойся, он всего лишь омега». Рен сморщил нос, что, как показалось, Скарлетт выдала его обиду. Она переводила взгляд с одного на другого. «Ты же почувствовал его запах в поезде», — сказала она. «Когда я вернулась в купе, ты знал...» «И знал, что все это время он преследовал нас». «Откуда?» Она с изумлением взглянула на волка. Странные глаза, поразительно развитые органы чувств. Зубы. Вой и он никогда раньше не ел помидоров. «Кто вы такие?» По лицу волка было видно, что ее слова задели его, но ответил ей Рен. «Итак, братец, что именно ты ей рассказал?» Волк встал, заставив Рена запрокинуть голову. «Она знает, что я больше тебе не брат», ответил он, «и что никому с таким знаком доверять нельзя». Рен в ответ лишь улыбнулся. «И это все?» «Я знаю, что у вас моя бабушка!» Закричала Скарлет. Ее голос вспугнул птиц соседнего дерева. Как только стих шум крыльев, лес снова погрузился в мрачное молчание. Слова все еще звенели в воздухе. Скарлет трясло, и она заставила себя успокоиться. Рен продолжал спокойно сидеть. «У вас моя бабушка!» Повторила она медленнее и тише. «Не так ли?» «У меня ее нет». Белые искры посыпались из глаз Скарлет, и ей потребовалась вся сила воли, чтобы не спустить курок и не стереть самодовольную ухмылку с его лица. «Почему ты преследуешь нас?» спросила она, когда удушающая ярость превратилась в более-менее управляемый гнев. Она видела, как он размышляет над ответом. Опершись ладонью о каменистый берег, Рен толкнулся, чтобы встать, и стряхнул грязь с ладоней. «Меня послали за братом», Ответил он таким будничным голосом, как будто его отправили за молоком и хлебом. Возможно, он не рассказывал тебе, что мы с ним члены элитной группы, которые дали особое задание. Задание отменили, и мастер Джейл хочет, чтобы мы вернулись. В полном составе. Внутри Скарлет все сжалось под многозначительным взглядом Рена, но выражение лица волка лишь прибавилось недоверие и мрачности. «Я не вернусь», — сказал он. «Джейл больше не властен надо мной». Рэн шмыкнул носом. «Сомневаюсь. И ты знаешь не хуже остальных, что мы не позволяем нашим братьям так просто уйти». Он спустил рукав рубашки. «Хотя, признаться, я никогда не скучал по отсутствующему Альфа». Поднялся ветер, швыряя искры в лицо Скарлетт, и ей пришлось отступить назад». «Ты действительно думаешь, что было умно с твоей стороны прийти сюда без Джейла, который защитил бы тебя?» Спросил волк. «Я не нуждаюсь в его защите». «Какая победа над собой?» Рен с ревом кинулся вперед, но волк отпрыгнул так, что тот не смог его достать и ответил прямым ударом в челюсть. Рен блокировал удар, схватив волка за руку и на замахе развернул его и взял в захват. Волк откинулся назад, ухватил Рена за плечо и перекинул через голову. Тот приземлился с громким стуком. Через секунду он снова был на ногах. Рука Скарлетт задрожала, она переводила дуло пистолета с одного на другого. Ее пульс зашкаливал. Рена трясло от сдерживаемого гнева, в то время как волк стоял как статуя. Он был спокоен и рассудителен. «Я действительно думаю, что тебе самое время вернуться». Проговорил Ренск сквозь стеснутые зубы. Волк покачал головой, мокрые пряди волос упали ему на глаза. «Ты никогда не был мне соперником!» «Думаю, ты обнаружишь, что кое-что изменилось, Альфа!» Волк фыркнул, и Скарлетт почувствовала, что он никогда не поверит в то, что Ренс сможет стать настоящим противником. «Так вот почему ты нас преследовал? Решил, что это твой шанс улучшить свое положение, победить меня и изгнать из стаи?» «Я сказал тебе, почему я здесь. Джейл послал за тобой. Задание отменили. Когда он узнает о твоем бунте?» Волк накинулся на Рена, сбив его с ног. Тот упал на спину, головой в воду, на камни. Скарлет услышал треск. Она вскрикнула, бросилась к ним, впилась ногтями в руку волка. «Нет, остановись! Он может нам что-нибудь рассказать!» Острые клыки волка были обнажены. Он замахнулся кулаком на Рена и ударил его по лицу. «Волк, остановись! Моя бабушка!» «Он знает! Волк, отпусти его!» Когда он не послушался, Скарлетт выстрелила в воздух. Эхо гулка разнеслось в тишине, но волка было уже не остановить. Рен даже не пытался отбиваться. Его руки беспомощно повисли на плечах волка и под конец упали в воду. «Ты же убьешь его!» Прокричала девушка. «Волк! Волк!» Когда на воде прекратили появляться пузырьки, Скарлетт отступила, выдохнула и снова нажала на курок. Волк что-то прошипел и завалился на бок. На левом рукаве проступила кровь, и он поспешил зажать предплечье другой рукой. Но рана была неглубокой. Пуля едва задела его. Он, быстро моргая, смотрел на Скарлетт. «Ты подстрелила меня. У меня не было выбора». В ушах Скарлет все еще стоял звон. Она опустилась на колени и, ухватив Рена за плечи, вытащила его из воды и перетащила на берег. Он перевернулся на бок. Левый глаз опух, с носа и подбородка капала окровавленная вода. Он закашлялся, и песок окрасился красным. Скарлет вновь посмотрела на волка. Он не двинулся с места, но гнев на его лице сменился чем-то близким к восхищению. «Когда ты встретила меня на ферме с ружьем в руках», произнес он, «приятно сознавать, что ты действительно имела это в виду». Скарлетт смерила его взглядом. «Волк, о чем ты только думал? Он ведь может нам что-нибудь рассказать и помочь вернуть бабушку». Его улыбка смягчилась и на секунду показалось, что он чувствует свою вину перед ней. «Он ничего не скажет». «Откуда ты знаешь?» Знаю. Это недостаточно для ответа». «Следи за пистолетом». «Что?» Она кинула взгляд на Рена как раз вовремя. Он уже дотянулся до пистолета. От сдавленного смешка на губах Рена появилось еще больше крови. «Однажды я убью тебя, если Джелл не опередит меня». «Прекрати его провоцировать!» Крикнула Скарлетт. Вскочив на ноги так, что Рен не мог ее достать, она поставила пистолет на предохранитель и заткнула за пояс. «Ты сейчас не в том положении, чтобы кому-то угрожать!» Рэн промолчал. Его глаза были зажмурены, губы приоткрыты, по щеке текла струйка крови, дыхание стало прерывистым. Она повернулась к волку, сердито наблюдая, как он засучил рукава и с удивлением посмотрел на кровь, стекающую с кисти. Наклонившись, он окунул ладонь в воду. Вздохнув, Скарлетт добрела до позабытой сумки и вытащила аптечку. Волк не сопротивлялся, когда она оторвала рукав рубашки и, промыв рану, принялась накладывать повязку. Пуля лишь слегка поцарапала его плечо. «Извини, что подстрелила тебя, но ты бы убил его». «Я все еще могу это сделать», – возразил волк, следя за ее руками. Она покачала головой, завязывая узел. «Он ведь не твой родной брат, да? Это просто обращение в стае?» Волк хмыкнул. Никакого ответа. «Волк?» «Я никогда не говорил, что мы ладили». На его лице отразилось презрение. Зеленые глаза горели, уставившись на распростертое тело Рена. «Ладно». Жесткость в ее голосе стерла часть презрения с его лица, и волк снова переключил внимание на нее. «Ты же знаешь его слабости. И знаешь, как лучше его допросить». Опять тот же сочувствующий взгляд. «Нас учили выдерживать допросы. Он нам не поможет». Но он ведь уже выдал нам кое-какую информацию. Собрав аптечку, она кинула ее в сумку, но промахнулась, и та так и осталась лежать на земле. Ясно, что он что-то знает о бабушке. И еще, что это за задание, которое отменили? Оно как-то связано с ней?» Волк покачал головой. Скарлетт заметила, как омрачился его взгляд. «Он сказал нам то, что хотел, чтобы мы, я, знали или поверили». Но я бы не доверял ничему. Как ты можешь быть так уверен? Его пальцы опять принялись за свое, сжимаясь и разжимаясь. Я знаю Рена. Он сделает все, чтобы улучшить свое положение в стае. Будет пытаться выследить меня и заставить вернуться, или даже предъявить доказательства, что он дрался со мной и победил. Что касается задания, которое я выполнял до того, как ушел, они не стали бы его отменять. Для них оно было очень важно. «А как же моя бабушка?» Он стряхнул с себя забоченный вид. «Да, верно. Нам нужно идти». Он удостоверился, что его рука в порядке, прежде чем оттолкнуться и подняться на ноги. Огонь уже превратился в тлеющие угольки, и волк затушил его, не обращая внимания на остатки мяса, утонувшего в углях. «Я не это имела в виду», — сказала Скарлетт, не двигаясь с места. «Может, хотя бы попытаемся его допросить?» «Скарлетт, послушай меня». «Знает ли он что-нибудь, что может нам помочь?» «Да, вероятно, но он не расскажет, если только ты не собираешься пытать его, хотя вряд ли найдется что-нибудь страшнее того, что сделает с ним стая, если он проговорится. Мы уже знаем, где твоя бабушка. Мазиться с ним значит терять время». «А что, если мы возьмем его с собой и предложим в качестве разменной монеты?» – предложила она, наблюдая, как волк собирает сумку. Волк рассмеялся. Торк за Омегу!» Он указал на Рена. «Он ничего не стоит». И хотя отзвуки его голоса можно было услышать и под землей, Скарлетт порадовалась, что временное помешательство ушло из его глаз. «Он вернется к ним и расскажет, что ты со мной». «Неважно». Закинув сумку на плечо, Волк бросил последний взгляд на брата. «Мы окажемся там раньше него».